Глава шестнадцатая. Соня. «Нас не будет несколько дней», — сообщает мама за ужином, на который пришли только мы с ней. «Ни Богдана Петровича, ни уж тем более Тана за столом нет. У первого какие-то важные дела, так что он не успел приехать к ужину. А Тана не пришел, хотя я знаю, что мама его звала. Командировка?» Я стараюсь скрыть разочарование в голосе. В последнее время мы видимся не так часто, как прежде. Прости, что так вышло. Обычно мы с мамой проводим воскресенье вместе, гуляем в парке, покупаем мороженое и просто разговариваем. Но в этот раз не получится, потому что они с Богданом Петровичем уезжают. Ничего страшного, погуляем в следующий раз. Я не обижаюсь. Понимаю, что у мамы сейчас так много забот. Подготовка к свадьбе отнимает львиную долю времени. А ведь мама еще и работает. Скажи, как вы с Таном? Поладили? Он кажется мне сложным мальчиком. Все в порядке. Успокаиваю ее. У нас запланирована конференция в другом городе. Мне не хочется оставлять тебя здесь. Но выбора нет. Богдан не может поехать один. Я нужна ему там. Я все понимаю, мам, не переживай. Ты не сиди дома. Сходи погуляй, в торговый центр заскочи. Может, купишь себе что-то новое. «Вот». Мама протягивает мне пластиковую карту. «Богдан сделал специально для тебя». «Что это? Деньги на наличные расходы?» «Ничего, кроме «о» из моих уст не вырывается». Я настолько шокирована щедростью Богдана Петровича, что не сразу нахожусь со словами. Богдан сказал, что ежемесячно выделяет сыну деньги. «Вот и тебе сделал карту, чтобы никак не обделять». Все же мы совсем скоро станем одной семьей. «Хорошо». Беру из рук мамы пластиковую карту. «О, уже делите папочкины деньги?» Голос Тана звучит слишком неожиданно. Я вздрагиваю, и карта выпадает у меня из рук прямо на пол. Я не успеваю ее поднять. Это за меня делает Тан. Вертит пластик в руках и хмыкает. А папочка расщедрился на дочурку-то. Скалится. «Золотую карту выдал». Хорошо постарались этой ночью?» Я вскрикиваю, когда мама отвешивает Тану звонкую пощечину. Я никак не ожидала такого поворота, хотя его слова меня тоже сильно возмутили. Как ему вообще в голову пришло так разговаривать со взрослым человеком? «Совсем скоро моя мама станет законной женой Богдана Петровича. Неужели Тан и дальше продолжит себя так с ней вести?» «Вы забываетесь, молодой человек». «На первый раз», — с нажимом говорит Тан. Я сделаю вид, что этого не было. И что же будет во второй? «Вам лучше не знать». Тан швыряет кредитку на стол и, развернувшись, широким шагом покидает столовую. Мама выглядит шокированной. Она в ужасе распахивает глаза и садится на свое место. Я так и стою, молча глядя на брошенную небрежно карту. После произошедшего ее совершенно не хочется брать в руки, а уж тем более ею пользоваться. Но кое-какие деньги мне все таки нужны. Если мама уезжает на целых два дня, мне нужно будет где-то провести это время. Идеально было бы сходить со стевкой в торговый центр. Шопинг занимает много времени, и я бы могла вернуться домой довольно поздно. Это помогло бы мне не сталкиваться со Стасом или хотя бы минимизировать наши встречи. «Вы точно владите? Спрашивает мама удивительно охрипшим голосом. Он грубоват. Говорю маме, чтобы не вызывать подозрений. Мы практически не общаемся, так что никаких проблем его грубость у меня не вызывает. Такое сказать, сетует она. Да я ему практически мать. Пусть и не родная, но все же. Мам, успокаиваю ее как могу. Она у меня довольно ранимая. Все слова всегда принимает близко к сердцу, даже если они сказаны абсолютно незнакомым человеком. Помню, как в супермаркете какой-то алкаш назвал ее «толстой», так она рыдала потом дома, хотя всегда была стройной, как осинка. А здесь Стас, почти родственник. Мам, трогаю ее за руку. Он просто очень сложный, не обращай на него внимания. Видимо, ты права. Она вздыхает, но когда мы начинаем убирать со стола, все равно всхлипывает. Такое ее и застаёт, Богдан Петрович, в слезах, с размазанной тушью и без настроения. Конечно, он начинает расспрашивать, что случилось. Вначале смотрит на меня, ожидая объяснений, но я не могу выдавить ни слова. Во-первых, меня страшит его пронизывающий до костей взгляд холодных глаз, а во-вторых, я бы ни за что не призналась в том, что в слезах матери виноват Тан. Сдавать его себе дороже. «Он ведь в любой момент может сменить гнев на милость». «Я просто...» — оправдывается мама, не обращая внимания. «Я сказала Соне, что мы едем в командировку, вот и расчувствовалась». Пока мама плачет на плече у Танского-старшего, я тихонечко ухожу в свою комнату. Она так же, как и я, решила ничего не рассказывать Богдану Петровичу, хотя сомневаюсь, что та оценит. От мысли отвлекаюсь работой над проектом, который нам задали в университете. Его задали еще в сентябре, но так как я пришла на обучение только в середине ноября, не имела возможности работать над ним раньше. Сейчас мне приходится учиться усерднее и выполнять больше заданий. Засиживаюсь допоздна, поэтому, когда слышу за стенкой грохот, вздрагиваю. Грохот повторяется, и я выбираюсь из-под одеяла и выхожу в коридор. Еще раз, еще один раз ты позволишь себе что-то в адрес моей женщины, я тебе удавлю, ты понял? Собственными руками это сделаю!» У меня все холодеет внутри, когда после слов раздаются шаги. Успеваю скрыться за дверью и сквозь небольшую щель вижу лишь промелькнувшего мимо Богдана Петровича. Не уверена, что правильно рассмотрела, но мне показалось, что его правая рука была в крови.